Ваш курс ведет к опасности. История повторяется, подумал Сережа. Снова, как и в Северном проливе, все помещения битком набиты спасенными. Буфетчики и вестовые бегают как ошпаренные, разнося бутерброды и жестяные чайники с кипятком, а в превращенный в лазарет кают-компании стонут раненые. Правда, на этот раз здесь только пассажиры. Сто семнадцать человек, из них не менее четверти побитые, обожжённые искалеченные. Остальные на дне вместе со своим командиром. Он так и не покинул русалку, остался в боевой рубке. Недвижное тело, завернутое в испятнанную кровью парусину. Молодой человек покачал головой. Наверное, родственники будут недовольны. Им не объяснить, что для моряка не найти лучшей могилы. Да и тесно сейчас на Стрельца, живых негде размещать, а ведь сражение еще не закончено. После стычки с Рупертом они попытались догнать своих, безуспешно. Бой откатился уже далеко и ворочался там, как медведь в берлоге, взыревывая главными калибрами. Русские колонны сейчас рвутся к Свяборгу на полных оборотах, отставших никто ждать не будет. Состо вот-вот подтянутся британские казематные броненосцы, стоит замешкаться, и конец, прижмут котмелям и расстреляют, словно в тире. А тут еще чертова пробоина, из-за которой никак не удается развить полный ход. Русалку заметили случайно. Ее низкий силуэт был еле-еле различим на фоне близкого берега. Заметили по языкам пламени, вырывавшимся из амбразур кормовой башни, где еще продолжался пожар. С мостика бешено семафорами флажками прося помощи, и Сережа скомандовал к повороту. На русалке не осталось живого места. Подбиты обе башни, надстройка превратилась в руины. Деревянная ходовая рубка разбита в щепки прямым попаданием. Боевая рубка завалена обломками мостика, броня в отметенных от снарядов. Из двенадцати офицеров на ногах держатся пятеро. На досках палубного настила лужи крови и обугленные проплешины. Но вода помпы пока справлялись. Судно держалось на воде. Завели буксирные концы и стрелец потащил искалеченное судно дальше к проходам в минных полях, стерегущих Свиярг, и дотащил бы, не мелькнив в разрывах туманной пелены мачты броненосцев королевского флота. Они ней с пугающей быстротой С русалкой на буксире стрелец сдавал не больше двух с половиной узлов. Оставалось одно. Пока с броненосной лодки снимали остатки команды, инженер-механик с боцманом и полудюжиной трюмных матросов крутили маховики Кингстонов, стравливали пары с котлов, готовя судно к затоплению. Оставили помпы. Судно погружалось дифферентом на корму. Вода захлестнула палубу, напором воздуха изнутри корпуса выдавила световые люки. Русалка стремительно повалилась на левый борт, высоко задирая корму и ушла под воду. В грязно-пенном водовороте мелькнули обломки досок, какой-то мусор, спасательный круг. Конец. Взяты пелинги, береговые ориентиры. Надо было сделать отметку в судовом журнале о месте гибели русалки и поторопиться, чтобы не разделить ее участь. Дистанция до преследователей успела сократиться до двух с половиной миль. Ваш бордже, англичашка повернул на два румба! Идет за нами. Лейтенант поднял глазам зрительную трубу, идущий впереди броненосец — это был казематный Геркулес, и вправду изменил курс и теперь гнался за монитором. В свое время Сережа тщательно изучил корабельный состав Royal Неви» и знал, с чем придется иметь дело. В составе флота с 1868 года ровесник погибшей русалки, 8600 тонн водоизмещения, 80 29 дюймовых орудия плюс мелочь, солидная броня, парусный рангоут и самое неприятное девять узлов хода против шести у стрельца. впрочем, какие там шесть? С наскоро заделанной пробоиной в скуле хорошо, если они дают хотя бы четыре с половиной. Больше нельзя. Напором воды выбьет временные заплаты, придется сбрасывать обороты, ложиться в дрейф и снова латать дыры. А Геркулес неотвратимо надвигается. Дистанция до неприятеля. Вахтенный офицер поднял микрометр Люжоля, подкрутил винт, сверился с таблицей микрометр угломерное приспособление для определения высоты удаленного объекта использовался для определения дистанции для чего надо было знать какой-то из вертикальных размеров судна например высоту мачты или трубы был широко распространен до появления оптических дальномеров 14 кабель ТВ господин лейтенант больше двух миль для точной стрельбы далековато хотя дождь прекратился и видимость вполне приличная несмотря на подступающие сумерки но все равно далеко. Вот когда Геркулес приблизится к кабельтова на 3-4 станет тяжело, и тогда надежда лишь на великолепную маневренность монитора. Можно подпустить британца поближе и держаться в носовых ракурсах, куда достают только погонные орудия сравнительно небольшого калибра. Сам же монитор, башня которого имеет круговой обстрел, сможет отвечать из обеих девяти дюймовок. Придется, правда, срубить шлюпбалки и пожертвовать вельботами, но это невысокая цена за шанс уцелеть. Сережа покачал головой. Какой там шанс? Будь Геркулес один, дело другое, но за ним в полутора кабельтовых идёт Пенелоп, броненосный корвет, выделяющийся в ряду малых броненосцев королевского флота небольшой осадкой, плоским днищем и подъемными, чтобы не мешать движению под парусами, винтами. Отлично подходит для прибрежных действий на Балтике. Со своими восьмидюймовками и хилой броней их Пенелоп не так опасен, как Геркулес, но вдвоем они прихлопнут стрельца, как докучливую муху, если, конечно, он, лейтенант Казанков, не предпримет что-нибудь неожиданное: развернуться, пойти навстречу, принять бой, как сделал это в 1829 прославленный Меркурий, сомнительно. Когда русские сумели повредить рангоут турецких линкоров, лишив их хода и маневра. С сoverlineносцем метод номер не пройдет. Зажмут в тиски, ударят тараном и прощайте. Дорожайшая Нина Георгиевна, извините великодушно, что посмел, несмотря на ваш запрет, сложить голову. Штурман, схему минных постановок. Так. Между островками Кнеотгольм, Лилоретан и Стораретан, квесту от форта Лонгерн, минная банка новейшие мины Герца, ударные. в три линии, по шесть штук поперек пролива. На схеме указаны и глубины, на которые они выставлены: Тринадцать футов, на пять футов меньше, чем на подходах к главным фортам крепости. Это для того, чтобы проливом могли проходить старые деревянные канонерки, назначенные для отражения попыток протралить заграждение. Осадка этих скорлупок чуть больше шести футов, для них мины не опасны. А вот осадка стрельца «Одиннадцать с половиной футов. Теоретически монитор может пройти проливом, не задев свинцовые рожки, притаившиеся под водой смерти, или не сможет. Полтора фута ерунда, длина вытянутой руки. Если матрос, отмерявший минреп, чуть-чуть ошибется, им конец. Риск ещё какой? Но и выигрыш может выпасть солидный. В Влодцы пролив обозначен как судоходный, с глубинами больше 35 футов. Этого достаточно не только для Пенелопа с его сравнительно небольшой осадкой, но и для Геркулеса. Конечно, британцы могут проявить осмотрительность и не полезут в опасную узость в погоне за стрельцом. Расчет на азарт. Если русские не боятся мин, может их и нет вовсе. Остается надеяться, что тот, кто составлял схему, ничего не напутал. Это что мания преследования? Нет. Просто очень не хочется по-дурацки погибать. Штурманец! Да, Сергей Ильич? Идем к староретану. Давайте-ка поскорее прокладку. Створовые знаки и вехи там наверняка сняты, так вы уж, голубчик, повнимательней. Как бы и правда не запутался. Месяца ведь не прошло, как выпустился, что он может уметь. Загонят на отмели, раскатают нас как сидячую утку. А ты-то сам давно ли из корпуса? А ведь командуешь боевым кораблем. И вот еще что. Пока идем к островам, надо покидать за борт сколько успеем угля. Орудийную, прислугу и кочегаров не трогайте. Возьмите русаловских, тех, кто не поранен. Им все одно, нечего делать. В Свяборге угля полно, Дойдем, забункируемся. Старший офицер понятливо кивнул. Когда между днищем и рожками гальвана ударных мин считанные дюймы, лишняя дюжина пудов может оказаться роковой, да и ход, глядишь, будет получше, до минной банки надо ведь еще добраться. Грохнул, раскатился гулким эхом орудийный выстрел. За кормой кабельтовых в двух вырос пенный фонтан. Броненосцы начали пристрелку. Ваш, бродь, британец пишет: "Предлагаю сдаться". И верно. На мачте тигеркулеса заплескали сигнальные флажки. К сожалению, загиб Петра Великого, многоэтажное нецензурное ругательство, бытовавшее на Балтийском флоте, авторство которого приписывалось Петру Первому, существовало в полном и кратком вариантах, так называемый большой и малый загиб. К сожалению, загиб Петра Великого сводом сигналов не предусмотрен, ни малый, ни темпаче большой как и иные подходящие к подобному случаю выражения. Сигнальщик, единицу и два шлюпочных!» Это мичман Прибылов, вахтенный офицер, смотрит прямо, в уголках глаз притаилась хитринка. «Прикажете поднять, господин лейтенант. Штурман, засерёженной спиной, коротко хохотнул. Нет, ну каковы мерзавцы, шутки шутят. Нашли время Язви их!» Единица по российскому своду сигналов, прямоугольный флаг с косицами часть у фала белая, у косиц синяя. По системе кодовых сигналов для торгового флота, так, до 1887 года назывался международный свод флажных сигналов. Латинская буква А. Шлюпочный белый флаг с синим квадратом в центре, он же латинская «С». Позвольте исполнять, ваш брать. Сигнальный кондуктор вытянулся в струнку, преданно ест глазами начальства. и это туда же С. Интеллигентно выражаюсь, эфедроны шака, он же ослинная задница. Нынешнее общеизвестное значение этого слова американизм, сделавшийся устойчивым с начала 20 века. Флажная ругань, принятая в королевском флоте, известна любому гардемарину еще с морского корпуса, и уж, конечно, она известна сигнальщику, разменявшему на морской службе третий десяток. Отставить, сигналец. Пиши восьмерка!» — А вам, господа, должно быть стыдно. Что за жеребячество на мостике? На вас матросы смотрят. Штурман густо покраснял. Сигнальщик кинулся к фалам, и флаг шахматное поле, две красные и две белые клетки, хлопая на ветру, пополз вверх. Цифра восемь по российскому своду сигналов, латинская «Ю». Ваш курс ведет к опасности. Прибылов на секунду задумался, потом с довольным видом кивнул. Что ж, джентльмены, вас предупредили по-хорошему. Теперь, если что не так, пеняйте на себя.